При этом государь приказал напомнить Наполеону, что владения герцога Голштейн-Альденбургского были закреплены за ним 12-й статьей Тильзитского договора, что русский император как глава Голштейнского дома является также и наследником герцога и что, следовательно, в случае нанесения оскорбления герцогу он вынужден будет защищать его и свои собственные права. Что же ответил Наполеон на эти законные требования русского государя? Странно видеть, каким невероятным умозаключением может прийти человек, когда ему нужно оправдать свою несправедливость. Вот любопытный в этом отношении ответ французского министра иностранных дел князю Куракину. «Конечно, Эрфурт по пространству и народонаселению не может быть достаточным вознаграждением». Но земля плодороднее, нежели в Эльденбурге, жители промышленнее и богаче, доходы одинаковы, а император Наполеон оставляет герцогу прежние его уделы в Эльденбурге. В Эрфурте нет дворца, но, помнится мне, есть большой дом, где герцог может удобно поместиться». Что касается до нарушения 12 статьи Тильзитского мира, то без сомнения она служит в пользу герцогу. Но в ней также сказано, что до окончания войны с Англией французские войска будут занимать герцогство. Во время заключения Тильзитского мира Ольденбург находился во власти императора Наполеона, который, возвратив свое завоевание герцогу, исполнил договор. Потом возникли новые политические соображения, вследствие которых нужно было присоединить сию область к Франции. Но герцог от этого совершенно ничего не теряет. Император Наполеон от дачи Эрфурта хочет сделать ему полное вознаграждение и тем явить новое свидетельство дружбы государю. В происшествиях бывает неотвратимая случайность и надобно покориться ей. Мелкие владения не могут оставаться, когда их существование противно политике и выгодам больших держав, которые, подобно быстрым потокам, поглощают все, что встречают в своем течении. Вот правила императора Наполеона и он не может отказаться от меры, единожды им принятой, тем более что декретом Сената, присоединившим Альденбург к Франции, почитает себя совершенно связанным. Такая настойчивая защита дела в полной мере несправедливого – явно доказывало желание Наполеона нарушить согласие, препятствовавшие его намерениям, тем более что и на второе предложение русского двора Наполеону подписать акт, в котором он обещал бы никогда не стремиться к восстановлению польского королевства. Император французов отвечал, что хотя восстановление Польши и не входит в его политические предначертания, Однако подписание подобного акта было бы несовместимо с его достоинством. К этому надо добавить, что в то же время во всей Франции и во всех подвластных ей и союзных с ней областях пополнялись армии, учреждались новые целые полки, запасались оружие и военные снаряды, одним словом, велась подготовка к войне. Здесь вашему вниманию предлагаются точные данные о всех военных силах Наполеона во время его величайшего могущества, а также о той огромной части их, которую он под названием «Великой армии» предназначал для замышляемого им покорения России». В феврале 1811 года действующих французских войск в соответствии со списками было в Испании 305 245 человек, в Италии 47 846 человек, в лавии и ионических островах 16 тысяч человек в голландии 22 тысячи человека в германии 47 тысяч человек во франции сто девяносто человек гвардии 37 тысяч человека и того, 675 761 человек. С февраля 1811 года началось формирование этих войск, и к половине октября того же года оно было уже окончено. Французская армия состояла уже из 850 тысяч человек – Кроме того, Наполеон имел 337 тысяч человек вспомогательного войска из всех подвластных ему королевств. И из этого исполинского войска, численность которого доходила до миллиона 187 тысяч человек, император французов в начале 1812 года создал так называемую «Великую армию». Она состояла из 610 тысяч строевых, а с чиновниками и вообще со всеми людьми, относящимися к армии и имеющими название не строевых, до 700 тысяч человек. В этом огромном ополчении принимали участие следующие народы – французы, Итальянцы, швейцарцы, нидерландцы, австрийцы, венгры, баварцы, вюртенбергцы, саксонцы, вестфальцы и другие разные народы Рейнского союза, прусаки поляки, ильдерийцы, португальцы и пленные испанцы».